Глава восьмая У Ронси все было по-прежнему. опавшая листва, паутина оставались на своих местах. Правда, с кухонного стола исчезло оттаившее мясо. Вместо него, свесив безжизненные шейки, лежали два неощипанных фазана. В раковине громоздилась гора немытой посуды, а запах веленгтоновских сапог стал еще ощутимее. Я приехал в половине третьего без предупреждения и застал Ронси во дворе, где он наблюдал, как Пэт со стариком распиливают огромный горбыль высохшего дерева. Он глянул на меня довольно косо, но в дом все-таки пригласил, кинув через плечо приказание сыну прибраться в кладовой, после того, как тот разделается с дровами. На диване спала Мэтдж. «По-прежнему без щелок, все в тех же голубых шлепанцах и том же желтом платье, только теперь очень запачканном спереди». Ронси отнесся к ее присутствию с полным равнодушием и жестом пригласил присесть в кресло. «Я не нуждаюсь в помощи Блейз», — упрямо повторял Ронси. «Зачем это мне?» «Все зависит от того, насколько вы заинтересованы в участии Тидлипома в скачках». «Бежать он будет, это ясно». Ронси был настроен решительно и агрессивно. «Это я вам обещаю. Всякий, кто утверждает обратное...» «В таком случае...» — мягко перебил я его. «Может произойти одно из двух. Поскольку дело получило широкую огласку, мошенник, возможно, передумает и не станет мешать Тидлипому. Однако не исключено, что эти люди пойдут на все, чтобы убрать его со старта. Конечно, им следует отказаться от этой идеи, если они обладают хоть каплей здравого смысла. Но я не уверен, что нам стоит рассчитывать на их здравый смысл. Им это не удастся. Решительно очерченный подбородок, упрямое выражение глаз. «Можете не сомневаться». Тем или иным путем они этого добьются, если захотят. Я вам не верю. Но почему не принять мер предосторожности просто на всякий случай? Блейс берет на себя все расходы. Он долго и пристально смотрел на меня. И вы пойдете на это не только ради рекламы, которая покроет вашу скандальную газетенку неувядаемой славой. Двойная цель, объяснил я. Отчасти мы делаем это ради вас и болельщиков, которые ставят на лошадь деньги. Но и про себя не забываем. Цель у нас общая — довести Тидлипома до скачек целым и невредимым. Он задумался. «Что за меры предосторожности?» — вымолвил он наконец. «Возможны три варианта», — сказал я. «Самый простой — написать письмо Озербису где вы подтвердите свое намерение участвовать в золотом кубке и попросите его непременно связаться с вами, если он получит любого рода указания, вычеркнуть лошадь из списков до или после действия четырехдневной декларации. Надеюсь, вы понимаете, что, например, я, да и вообще кто угодно, может послать телеграмму или передать по телефону от вашего имени, что лошадь снимается со скачек, и не так-то просто будет снова включить ее в списки. «Кто угодно». «Да, я от вашего имени. Это несложно. Каждую неделю у Эзербис получает сотни посланий такого рода. Их никто не проверяет, даже через тренера». «Господи боже!» — прошептал он, совершенно потрясенный. «Я напишу сию же минуту. Нет, лучше позвоню». Он приподнялся. «Это не так срочно», — остановил его я. «Гораздо вероятнее, что такое распоряжение придет в последний момент, чтобы на фаворита сделали как можно больше ставок». «Да, верно». Он снова сел, и тут его осенило. «Но если Блейз заявит, что берет на себя заботу о безопасности Тидлипома, а потом по той или иной причине не будет участвовать, то вы попадете в совершенно дурацкое положение». Я кивнул. «Да, риск есть. Но все же мы постараемся. При этом мы должны рассчитывать на самое искреннее и стопроцентное ваше сотрудничество, а не на пустые обещания». Он решился. «Считайте, что я с вами. Что дальше?» «Тидли Пома надо перевести в другую конюшню». Это его потрясло. «Нет, нет, никогда». Здесь слишком ненадежное место. Он кашлянул. Куда же в таком случае? В конюшне главного тренера. Там он, кстати, пройдет отличную подготовку и кормят прекрасно. Вам ежедневно будут сообщать о его самочувствии. Ронси несколько раз безмолвно открыл и закрыл рот. И, наконец, продолжал я. «Ваша жена должна уехать вместе с тремя младшими сыновьями». «Это невозможно», — по инерции запротестовал он. «Это необходимо. А если кого-нибудь из ребят похитят, неужели вы согласитесь поставить жизнь сына на карту в зависимости от участия лошади в скачках?» «Это невозможно», — слабо повторил он. «Им достаточно просто пригрозить». Мэтч приподнялась и открыла глаза, совсем не сонные. «Куда и когда мы едем?» — спросила она. «Завтра узнаете, когда прибудете на место». Она улыбнулась радостно и оживленно. Мечты превращались в реальность. Однако сам Ронси был далек от восторгов. «Ох, не нравится мне все это!» — нахмурившись, пробурчал он. «Вам тоже лучше уехать, уехать всей семьей!» Ронси покачал головой. «Но кроме Пома есть и другие лошади, и ферма. Я не могу все бросить, а Пэт и Питер нужны мне здесь». На это я согласился, поскольку он уступил в главном. «Только не говорите детям об отъезде», — предупредил я Мэтдж. Просто завтра утром не отправляйте их в школу, а часов в девять вам позвонят. Одежду берите самую простую, побудете там до конца субботних скачек. Только прошу вас, ни в коем случае не посылайте писем по этому адресу и детей предупредите. Если захотите, отправляйте письма нам, в Блейз, а уж мы-то доставим их мистеру Ронси». «А Вик может нам писать?» — спросила Меджи. «Конечно, но тоже через Блейз. Ему не следует знать, где вы находитесь». «Тут оба они заспорили, но в конце концов я настоял на своем. Ведь ни при каких обстоятельствах нельзя проговориться о том, чего не знаешь». «Кроме всего прочего, вами могут заинтересоваться не только мошенники. Журналисты из конкурирующих газет обычно не упускают случая напакостить Блейз» и тоже начнут охотиться за вами. они отличные специалисты по розыску тех, кто имеет причины скрываться. Супруги Ронси сидели, взирая друг на друга, с глуповато-бессмысленным видом. А я вышел из дома и погнал свой фургон в Лондон. Микстуру Тонио я прикончил еще утром, по дороге в редакцию, и держался теперь на таблетках Элизабет, но это было совсем не то». Я вернулся домой, умирая от жажды, усталый, разбитый и полный дурных предчувствий. Кресло и виски помогут отделаться от первых трех ощущений. Что же до последнего, то я никак не мог решить, что хуже. Еще одно столкновение с ребятами Бостона или провал операции с Тидлипомом. Я не застрахован ни от того, ни от другого. Причем одна неприятность не исключает другую. «Что с тобой, Тай?» Голос Элизабет звучал встревоженно. «Ничего», — улыбнулся я. «Со мной полный порядок, детка». Морщинки на ее лице разгладились, и она улыбнулась в ответ. «Бедная, бедная моя Элизабет!» В порыве нежности я протянул руку и погладил ее по щеке. А она повернула голову и поцеловала мои пальцы. «Ты потрясающий человек, Тай!» — сказала она. «Нечто в этом роде», — она говорила минимум дважды в неделю. Я сморщил нос и ответил обычным. «Ты сама не так уж плоха, старушка». «Несчастье, которое принесла в наш дом ее болезнь, было непроходящим и будет всегда». «Для нее это вечное, неизбывное состояние. Для меня существовали выходы, например, Гейл. И когда я пользовался ими, то испытывал не только обычное для неверного мужа чувство вины. Я знал, что совершаю предательство. Элизабет не могла покинуть поле битвы, а я, когда становилась совсем не в моготу, ускользал и оставлял ее сражаться в одиночестве».